Что ты читаешь? спрашивает. Не видишь? Книгу читаю. Он перевернул книгу, посмотрел заголовок. Хорошая? спрашивает. Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю. Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении, но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи. И даже вещи Страдлейтера. Наконец, я бросил книгу на пол. Все равно при Экли читать немыслимо. Просто невозможно. Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли хозяйничает в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурачиться, просто от скуки. Я повернул шапку козырьком вперед и надвинул на самые глаза. Я так ни черта не мог видеть. — Увы, увы, кажется, я слепну, — говорю я сиплым голосом. — О, моя дорогая матушка, как темно стало вокруг! — Да ты спятил ей Богу, — говорит Экли. — Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну. Почему ты не подаешь мне руку помощи? Да перестань ты, балда! Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая, и все время сипел. Матушка, матушка, почему ты не подаешь мне руку? Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится, как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил. Нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле. — Это чье? — спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли все хватал. Он что угодно мог схватить, шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник страдлейтера. Он его сразу швырнул к страдлейтеру на кровать. Взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать. Потом подошел, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески. Обязательно на ручку. — Где ты взял эту дурацкую шапку? — спрашивает. — В Нью-Йорке. — Сколько отдал? — Доллар. Обдули тебя. Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти, странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах грязь, но ногти он вечно чистил. Наверное, считал, что он чистоплотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку. В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют. Чёрта с два, говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на неё. Прищурил один глаз, как будто целюсь. — В ней людей стреляют, — говорю. Я в ней людей стреляю. — А твои родные знают, что тебя вытурили? — Нет. — Где же твой страдлейтер? — На матче. У него там свидание. Я опять зевнул. Зевота одолела. В комнате стояла страшная жара. Меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мерзли как собаки, либо пропадали от жары. — Знаменитый страдляйтер, — сказал Экли. — Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко? — Нет, я их уже убрал. Они в шкафу на самом верху. — Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать. Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь. Или нет, на самом верху она, или еще где? Все-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Страдлейтера, да еще вместе с деревянным прессом, упала прямо мне на голову. Так грохнуло, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы а он заливается. «Таких, как Экли? Хлебом не корми, дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или еще чем. Он просто обхочется». «Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка», — говорю ему. «Ты этого не знал?» Тут я ему подал ножницы. «Хочешь, я буду твоим менеджером? Устрою тебя на радио».